Неужели передумал? Неужели опять сорвалось? Сверлила мозг Власова б е с п о к о й н а я мысль. С каждым часом она остановилась все назойливе. Напряжение в штабе нарастало, радужное настроение, царившее с утра, начинало улетучиваться, сменяясь недоумением и нервозностью. — Господин капитан, — не выдержал Власов, — может быть, вы все же куда-нибудь позвоните? Сколько мы тут будем... Сидеть, как дураки с м о т р ы ш е й Так и вечер скоро настанет. Не успел Гротте ответить, как в комнату вошел испуганный к Ромеаде. «Они не приедут. Зря ждем», — бросив косой взгляд на г р о т т сказал он. «Сегодня на фюрера совершено покушение. Пи-Би-Си передает, что в Ставке Гитлера и м е л о место перестрелка между немецкими офицерами. Гиммлеру не до нас». «Чепуха какая-то!» — вскочил со стула г р о т п р о в о к а ц и я этого центра лжи имени Черчилля. Но, извините, я должен покинуть вас с целью прояснения обстановки. До свидания!» — бросил он через плечо, выбегая из комнаты. «Я вам сегодня же позвоню». «Эх, и не везет же нам, черт побери!» — вздохнул Власов. «Опять в последний момент все срывается. Прямо как заколдовали. А Гитлер-то жив, и любили они его». Немецкое радио только что сообщило, что жив, что проведение оберегло его для счастья немецкого народа. Говорят, что немецкий народ безжалостно раздавит кучку заговорщиков и продолжит свой путь к победе. — Тогда все ясно, — кивнул Власов. — Не до нас им. У нас каникулы. Никаких гостей недели две не будет. Власов ошибся. На следующий день к обеду на его вилле появился Штрик-Штрикфельд. Подошел он к вилле почему-то пешком и, прежде чем позвонить, долго озирался по сторонам. — Вильфрид Карлович! — крикнул ему через окно Власов. — Или дорогу забыл? — Заходи, не бойся. Тут мы все живы и здоровы! С трудом добавил он. Власов был в тот день с утра под сильной мухой. я только что из т а б е н д о р ф а смерил неодобрительным взглядом Власова Штрик-Штрикфельд. Там тоже все в порядке. А ты еще ждал? С удивлением переходящему в настороженность спросил Власов. Ну, знаете, разные говорят. Нерешительно начал Штрик-Штрикфельд. Заговорщики связь с а н г л и держали. Вроде бы планировали после ликвидации Гитлера открыть Западный фронт. а разрешить высадку союзнических десантов в Германии, заключить мир с Англией и Америкой и продолжить вместе с ними войну против Сталина. То есть превратить эту войну в гражданскую войну против большевизма, разумеется, с вашим участием. е л и с вашим участием, то вы могли и знать о заговоре. Я в ваши немецкие дела никогда не вмешивался и не вмешиваюсь, Отрезал Власов. «Да я этого и не утверждаю!» Начал оправдываться Штрик Штрикфельд. «Все это ужасно. Погибло много прекрасных людей. А сколько еще погибли? Вы же помните полковника Штауфенберга, барона Фрайта Клорингхофена, генерал-майора фон Трескова? Это наши хорошие друзья. Сколько они вам помогали, Андрей Андреевич!» Их уже нет. Одних расстреляли, другие покончили с собой. А лицо Власова приняло отсутствующее выражение. Шталфенберг? Какой Шталфенберг? Не знаю такого. И других в друзьях никогда не держал. Как же так? Изумился Штрих-Штрихфельд. Сколько раз встречались, разговаривали. Вы что-то путаете, капитан. Раздражаясь, прикрикнул на Штрик ш т р и х ф е л ь д а Власов. «Не знаю и не знал! Вот вам весь мой сказ!» Сидевший в углу комнаты Малышкин поднялся со стула и тихо вышел из комнаты. Дождавшись, когда его шаги в коридоре замолкли, Власов повернулся с перекошенным от страха и злобы лицом к ш т р и х Штрикфельду. «Вы меня, господин капитан, в это дело не впутывайте! О таких друзьях не говорят!» Их никогда не знали и тут же забыли. Не было их. С улицы донесся шум мотора, Власов бросился к окну, у дома остановились две машины. Из первой вышел офицер в черной форме СС в сопровождении автоматчика и направился к калитке.